4. Пространство Союза. Система К-112. Боевая станция 112. Когда грузовой челнок, напоминающий огромную сигару, медленно вплыл в док, и огромные створки шлюза с о м к н у л и с ь за ним, Грегор закрыл глаза. Находясь внутри пассажирского отсека, на одном из стабилизационных кресел, он, конечно, не видел прибытия челнока со стороны. Он ощутил, как дрогнул пол, когда захваты причала надежно зафиксировали корабль. Капитан-лейтенант Вайс, прибывший к новому месту назначения, видел достаточно стыковок и мог мысленно проследить каждую фазу. Вот легкий толчок, и на плечи медленно ложится тяжесть. Это синхронизируется искусственная гравитация станции и причалившего челнока. Под ногами едва ощутимо дрогнула палуба, по крохотному салону пробежал ветерок. Это выравнивается давление, скоро откроет люк. Еще полторы минуты... и легкий с к р е ж у т возвестил о том, что к пассажирскому салону подали переходной трап. «С прибытием, капитан!» Не дожидаясь команды, Вайс поднялся на ноги, одернул китель, выпутал из ремней соседнего кресла свой мешок с вещами. В салоне, рассчитанном на пару десятков пассажиров, было пустовато. Лишь в самом конце у дверей дремали двое матросов, за которыми присматривал третий с лычками старшины. Судя по форме, технический персонал станции. вечно уставшие, ворчливые, замученные службой, им плевать и на случайного попутчика капитана и на всех офицеров вместе взятых. Вайс не стал торопиться. Проверил уложенные вещи, смахнул с идеально сидящей синей формы, несуществующие пылинки, осмотрел начищенные парадные ботинки, выглядевшие совсем как обычные магнитные боты, проверил традиционный сигарообразный мешок, вещи, и только когда из салона выбрался последний техник, подхватил багаж и двинулся к выходу. Переходной трап, пристыкованный к шлюзу, не слишком впечатлял. Изнутри металлическая поверхность выглядит обшарпанной, освещение минимум, то ли экономят, то ли ремонтники совсем распустились. Очень напоминает обычный переход богом забытого орбитального отеля для командированных. Что ж, оркестра и цветов он, впрочем, и не ожидал, знал, куда отправляется. Осторожно шагая по трапу, Грегор быстро прикинул в уме, с т о и л о ли игра свеч. Система К-112... Самая окраина Федерации Прайм и самого Союза Систем, куда входила Федерация. Формально Прайм, кроме титульной звезды, включал в себя еще несколько звездных систем. Впоследствии в союз с Праймом вступили несколько соседей, и он стал ядром для Союза Систем. И хотя Федерация Прайм считалась самой сильной и продвинутой, так сказать, столичной, но и у нее были свои задворки и темные углы. т у с к л звезда с номером К-112, без планет, с парой астероидных поясов, бедных на ресурсы и неспособных заинтересовать крупные корпорации, была одним из таких дальних уголков. Пустышка, до которой союз чудом добрался раньше соседей. И никому эта система была бы не нужна, если бы не одно «но». Она ближайшая к соседям, к республике Окра. И это делает пустую систему важнейшим стратегическим ресурсом для военных. Боевая станция 112 на самом деле была не такой уж боевой. На ней не имелось тяжелого вооружения, как у орбитальных крепостей, охранявших жилые миры. Это был один из форпостов пограничной службы. Частично первая застава, частично склад всякого барахла, постепенно перевезенного сюда, чтобы быстрее снабжать соседние системы, если придется. Частично контрольная точка патрульных кораблей флота, курсирующих вдоль границ Союза. Самым ценным ее ресурсом была станция выработки антиматерии, заправка для патрульных кораблей на границе Союза, дальнее захолустье, место ссылки для слишком наглых вояк, а еще провинившихся или оказавшихся не в том месте и не в то время. Грегор Вайс был редкой птицей, добровольцем. о т р у б и в срочную службу, а потом и несколько лет контрактный, он отправился в училище, потом еще год службы и курсы повышения. И вот он уже капитан-лейтенант со свежим цифровым дипломом и ни разу не надеванным кителем. Такого оторвутся руками в любом мелком региональном штабе, образование столичное, можно доверить серьезные вещи. И чин невелик, не подсидит, воду мутить не станет. Отличный кандидат на штабную работу, завалить по уши бумажками и заставить составлять отчеты, которые нужно было сдать еще в прошлом году. Писать отчеты Вайс не хотел, поэтому, заручившись поддержкой директора училища, звездного волка старой закалки, пропихнул по сетям рапорт о переводе в действующие войска. Там выбор невелик, все теплые места давно заняты, свободны только самые сомнительные, и вот он, край жилой зоны, границы. Удаленный гарнизон, скука, м у с т р а учения, но обстановка, приближенная к боевой, с л у ж б ы не сахар и не почину. Капитан-лейтенант и редкость в войсках — это промежуточное звание как раз для штабных делопроизводителей. Но без опыта, говорят, теперь даже в секретари штаба не берут. А тут всё просто. Три года службы на границе, хорошие рекомендации, и можно подавать документы в Академию штаба. А там и служба, и выслуга, и звание. И всё на столичной планете. Грегор начинал простым пилотом, и ребята с родного фолки смеялись, ведь весь выпуск пошёл финансисты — Думали, что и он, как вернется со срочки, станет проситься на стажировку к старым друзьям, обзаведшимся и шикарными карами, и личными домами. А он не вернулся, потому что увидел это. Росс и бжемчуга на черном покрывали мира. То чувство, когда сжимаешь штурвал, направляешь боевую птицу к этим драгоценным светящимся точкам и ощущаешь себя частью всего, всего этого мира. Вздрогнув, Вай смысленно одернул себя. выпрямился, чтобы казаться выше ростом, и бравым шагом вышел из трубы переходного трапа. В коридоре было уже пусто. За дверями шлюза располагалась капсула лифта, и техники, никого не дожидаясь, отбыли по своим делам. Грегор подошел к дверям, провел над замком запястьем. Идентификационный браслет передал его данные транспортной системе станции. Двери тихонько дрогнули. Капсула прибыла быстро, словно его и дожидалась. Грегор вошел внутрь гладкого цилиндра, взялся за поручень и замер. Он знал, что все доступы новичка уже прописаны в системах базы, его уже идентифицировали, и автоматика назначила нужный маршрут. Лифт тронулся с места бесшумно, ухнул в условный низ, к гравитационному центру, потом метнулся в сторону, и Вайс едва удержался на ногах. «Да уж, это тебе не училище. Пора вспоминать старые привычки срочной службы». Остановился скоростной лифт только минут через пять. Створки дверей разошлись в стороны, и перед г р е г о м открылась большая площадка, яркая, сияющая отдрайным полом со световыми полосами на стенах. Прямо перед ним виднелись огромные шлюзовые двери, в которые без труда протиснулся бы грузовой челнок. За ними открывался длинный зал, напоминающий ангар для того самого челнока, лётная палуба станции. В распахнутых дверях шлюза его дожидались двое в форменных синих мундирах командного состава, «Высокий офицер в годах, на плечах знаки капитана первого ранга. Тот, что пониже, моложе. Капитан второго ранга. Вот и торжественная встреча». Напустив на себя суровый официальный вид, Грегор чеканным шагом направился навстречу своей судьбе. При его приближении оба офицера выпрямились, а когда Вайс остановился и отдал честь, четко о с а л ю т о в а л и в ответ. «Капитан первого ранга, разрешите доложить. Капитан-лейтенант Грегор Вайс для прохождения службы прибыл». «Командующий базой капитан первого ранга Шми Паскаль», представился старший и протянул руку. «Но вольно, капитан-лейтенант. У нас сейчас мало времени на церемонии, так что обойдемся без формальностей. Принял бы вас как положено, но сейчас у нас срочная инспекция. Лорен...» Вайс пожал протянутую руку командующего и повернулся к капитану второго ранга. Тот невысокий, смуглый, явно уроженец царави, имел не столь приветливый вид. Тёмные, почти чёрные маленькие глазки буравили новичка острым взглядом. «Капитан второго ранга л о р а н Ришта, командир эскадрильи истребителей», — представил его Паскаль. «Ваш непосредственный командир». Ришта с явным сомнением протянул руку рослому блондину Вайсу, потомку тех, кто столетия назад завоевал Рави. Грегор бестрепета по-деловому сжал ладонь командира. В таких ситуациях ему не раз доводилось бывать. Нельзя пройти обучение в столице и не встретить уроженцев всех тех миров, которые Прайм подмял под себя за последние три сотни лет. «В другое время», — задумчиво протянул командующий, машинально тронув чисто выбритую щеку, — «мы приняли бы вас как положено, прогнали по всем кругам бюрократического ада. Но с е г о д н я ш н е г о дня мы на о с о б о м положении. Пока хочу просто сказать «добро пожаловать». «Честно говоря, капитан-лейтенанты редко становятся командирами отделения истребителей. Это всё же мелковато для вас. Но в деле сказано, вы вызвались добровольцем, это верно?» «Так точно», — отозвался Вайс. «Наше училище — прекрасная школа, но опыт службы ничто не заменит». т н а да, протянул пожилой командующий. «Директор Торн упоминал в рапорте. Что же, у меня есть командир звена, у вас будет опыт». «С текущей ситуацией вас познакомит командир Ришта, а меня ждут на второй летной палубе. Желаю хорошей службы, капитан-лейтенант». Вайс откозырял первым. Паскаль ответил на салют и быстрым шагом двинулся к лифту. Его ш и р о к о п л е ч а я фигура, пожалуй, уже потеряла былую форму. На ходу командующий едва заметно прихрамывал, и Вайс, сложенный как спортсмен, в очередной раз подумал, что так и не нашел ответа на вопрос, почему военные так не любят пользоваться омолаживающими технологиями Прайма. «Вероятно, это что-то из области психологии старшинства альфа-самцов». «Прошу», — холодно сказал Ришта широким взмахом руки, указывая на двери огромного ангара, служившего здесь лётной палубой. «Я проведу вас в расположение вашего подразделения». Вайс, конечно, не заставил себя ждать. Сделал первый шаг, но, когда командор двинулся с места, притормозил, чтобы держаться чуть позади начальства. Мерно печатая шаг по полированному полу, Ришта скупо по деловому описал ситуацию на базе. Данная летная палуба, третья из существующих на базе, была прибежищем третьего отделения эскадрильи. В о т д е л е н и и входила дюжина истребителей класса А, три звена по четыре машины. Этим отделением и предстояло командовать Вайсу. В самой эскадрильи, которой командовал Ришта, было три отделения, все истребители. Была еще вспомогательная эскадрилья малых судов, которой занимался другой капитан второго ранга, но в нее входили в основном обслуживающие суда. Разведка держалась отдельно, транспортники отдельно. Собственно, главной силой базы были именно истребители, подчинявшиеся Риште, а он, в свою очередь, отчитывался только перед командующим Паскалем. Это Вайса вполне устраивало. Чем меньше начальников, тем лучше. р и ш т а провел его по палубе, показывая шлюзы доков, расположенных в стенах. У каждой машины был свой ремонтный ангар с выходом в открытое пространство. Немного старомодно, по мнению Вайса, привыкшего к современным столичным кораблям-маткам, собиравшим на палубе через один вход сразу по полсотни машин. Слишком расточительно отдельный отсек для каждой машины. Хотя это старый добрый запас прочности. Станцию строили в те времена, когда налеты независимых рейдеров на окраины были суровой реальностью. Разобьют один док, все остальные уцелеют. Ришта показал новичку палубу, шлюзы, рассказал о порядке пользования ими, снабдил электронными версиями необходимых инструкций и копиями приказов, выдал необходимые доступы к командным каналам связи, и все это на ходу, а не в кабинете, как было положено. Уже подходя к краю палубы, к жилому модулю, служившему домом для пилотов, всегда находящихся рядом со своими боевыми машинами, Ришта неохотно рассказал о сложившейся ситуации. База готовилась к переводу на военное положение. Приказы пришли несколько часов назад. Немного невразумительные, замысловатые, полные казенного тумана, уровень готовности не менялся, никаких кардинальных мер. Просто рекомендовалось в сжатые сроки провести инспекцию текущей боевой готовности и выдать оценку состояния дел. Из смутных пояснений начальника, Вайс сделал вывод, что базе грозит либо визит главнокомандующего, либо масштабные боевые учения. Задним числом Грег посочувствовал начальнику. Нет ничего хуже для военного, чем расплывчатые приказы и неопределенность. Неудивительно, что вся процедура вступления в должность пошла кувырком. Не то чтобы он был сторонником строгого соблюдения устава, но от этого медвежьего угла он ожидал большего буквоедства, чем от столичных деловых карьеристов, напоминавших гражданских менеджеров. Все были на нервах, а тут еще новенький какой-то, прямо из штаба в начищенных ботинках. Неудивительно, что Ришта неприветлив. Под конец экскурсии Ришта показал Грегору его каюту, установил прямой канал связи командир-подчиненный к в коммуникаторе, выдал необходимые сертификаты и подсказал, где в системе искать приказы, касающиеся непосредственно Вайса. Полученная несколько часов назад инструкция для командующего отделением была, разумеется, покороче, чем у командира эскадрильи, но неприятно удивила Грегора. Вероятно, это отзвуки тех самых непонятных указаний, пришедших сверху к о м а н д у ю щ е м у базой. И теперь вся эта мутная история, тревожащая местный командный состав, стала и его историей. Теперь это и его проблемы тоже. Добро пожаловать, капитан-лейтенант. У дверей общего отсека Ришта задержался. Прежде чем открыть створки, он с м е р и л Вайса долгим взглядом. «Прежний командир звена, капитан Правери», — медленно произнес командор, — «ушел от нас на повышение, на базу в к о д ж е Ребятам он нравился, хотя не уверен, что они будут скучать по нему. Ваше звание действительно редкость для наших мест. Для командора второй эскадрильи, о которой не раз упоминал командующий, это маловато, а для командира о т д е л е н и я избыточно. Надеюсь, вы найдете с пилотами общий язык». Вайс успел уловить оттенки горечи в слое повышения и быстро сообразил, что к чему. Риште повышение не грозило. А вторая боевая эскадрилья, видимо, так и останется в планах на ближайшие десяток лет. Ришта опасался, что новичок его подсидит. Явный карьерист, молодой, ранний, тянувшийся за погонами и званиями. Конечно, не завтра. Капитан-лейтенанты не к о м а н д у е т эскадрильями, только в очень особенных ситуациях, связанных с войной, катастрофами и массовой гибелью командного состава. но Вайс может стать заместителем командира эскадрильи, а после присвоения очередного, а при хороших связях и вне очередного звания, будет отличный претендент на должность командора. «Спасибо, капитан Ришта», — мягко произнес Вайс. с п о н и м а я всю сложность ситуации, постараюсь сразу же войти в курс дела и без раскачки приступить к выполнению поставленных задач. Позволю заметить, что работа у вас, конечно, не сахар». «Граница, условия, приближенные к боевым, одна эскадрилья на весь сектор. Не хотел бы я оказаться на вашем месте, честно говоря. Такая ответственность». р и ш т о взглянул прямо в глаза Вайсу, как лучом лазера полоснул. Левый глаз у командора чуть дрогнул. Не от волнения, нет. Как будто брал новичка на прицел. р и ш т о помолчал, минуту не меньше. н о а Вайс дожидался ответа. И дождался. «А н где бы вы тогда хотели оказаться, капитан-лейтенант Вайс?» медленно произнес Ришта, буравя Грегора черными маленькими глазами, напоминавшими сейчас пару оружейных стволов. «В Академии флота», — признался Грегор с глупой ухмылкой, надеясь, что выглядит доверчивым юным дурачком. «Желательно на курсе штабного планирования долговременной обороны». Ришта еще помолчал, все так же сверляв взглядом новичка. Вайс не отводил глаз и не убирал глупую ухмылку. Наконец командор кивнул. «Что же», — медленно произнес он, смягчившись, — у «Достойная цель. Служба на границе, конечно, отличная рекомендация для поступающих в Академию. Надеюсь, вы задержитесь у нас достаточно долго для того, чтобы приобрести полезный опыт и навыки». Не дожидаясь ответа, Ришта отвернулся, провел ладонью по замку, и створки с шипением разошлись в стороны, втягиваясь в пласталевые стены. «Отделение строится!» — крикнул командор, переступая порог общей зоны. «Смирно!» Вайс убрал глупую ухмылку с лица и напустил на себя самый строгий и холодный вид, какой только имелся у него в запасе. Пора было знакомиться с подчиненными.